Глава 4. В коридорах учебного корпуса было безлюдно, безэльфно, безгномно и вообще пусто. Звук моих шагов по каменному полу разносился на весь этаж. «Ведьма, если ты так будешь быстро бежать, то ты не догонишь свой инфаркт!» Почему-то запыхался мой хомяк, хотя он не бежал, а летел за моим левым плечом. «Не дождешься!» — ответила я и постучала в дверь аудитории. Магистр уже читал лекцию, его голос, усиленный магически, разносился в помещении, лишая адептов возможности пропустить хоть слово. «Войдите!» — прогремело так, что окна в коридоре жалобно звякнули. Я на миг задумалась, а не сбежать ли мне пока не поздно. Но осуществить задуманное мне не позволили. Дверь распахнулась, и я предстала пред темными очами своего сурового преподавателя. «Адепт Карайлис!» Обрадовался магистр Совурд. Опоздали. Опоздала, кивнула я. Простите, так получилось. Проходите, посторонился он, впуская меня внутрь. Послышались смешки, но было достаточно одного взгляда магистра, чтобы наступила гробовая тишина. Совурд был преподавателем кафедры некромантии. Мраф и вид имел соответствующий. Всегда носил строгую чёрную мантию, сапоги на толстой подошве, накладки с серебряными шипами на горле, плечах и локтях, чтобы работать и снежить её обезопасить себя от ядовитых укусов. Длинные чёрные волосы собраны в строгий хвост, глаза тоже тёмные, а кожа наоборот, казалась чересчур светлой. Откровенно говоря, он сам внешне не сильно отличался от воскрешённых им же покойников. Идите на своё место. Велел некромант, я послушно юркнула за свою парту в первом ряду. Продолжим. Итак, методов магического воздействия на представителей нежити можно выделить два. Я достала тетрадь и принялась всё старательно записывать. Потом попрошу Линду дать мне переписать начало лекции. Берд какое-то время покрутился рядом, что-то ворча о мрачных типах отравляющих жизнь бедным учащимся. Но мне были не интересны его стенания. Итак, я на лекцию опоздала из-за него, так теперь еще буду иметь дополнительный вопрос на экзамене. Поэтому я погрузилась в учебный процесс и напрочь забыла о существовании моего фамильяра». «Адепт Карайлис», — магистр Совурт внезапно повернулся ко мне, — «будьте так любезны продемонстрировать нам применение заклинания подчинения призрака». Я встала, лопатками ощущая, как на мне скрестились облегченные взгляды моих сокурсников. Вот же гады! Радуются сейчас, что не их вызвали на это задание. Понимаю прекрасно, что это мне возмездие за опоздание, поэтому не стоит сопротивляться, но и нужно постараться не опозориться. Магистр услужливо призвал привидение. Перед нами предстал орк с дубиной на плече. Тяжело вздохнула, пытаясь сосредоточиться. Никто не говорил, что будет легко. — Поторопитесь, адептка! — недовольно проворчал магистр. Подошла к столу с расставленными ингредиентами. Сейчас я должна собрать все необходимое для зелья, произнести заклинание и подчинить себе дух орка. Орков и живых-то не очень получалось покорить нашим магам, а с духом справиться еще труднее. Из-за склянки вынырнул мой невыносимый хомяк. С интересом воззрился на привидение и подлетел ближе. Орк оскалился. Видимо, почуял моего недофамильяра. Интересно, а он его видит? Ведь оба находятся на грани тонкой материи. Берд покрутился перед орком, расставил лапы и тоже на него рявкнул. Я поморщилась. Некогда наблюдать за этим представлением, надо собирать компоненты. Мой выбор пал на холчёвый сбор. Варить нужное зелье нет времени. Орки вообще не отличаются большим терпением, а воскрешённые некромантом тем более. Спасибо, магистру Соворду, что не умертвее в предложил упокоить. Холцовый сбор хорош тем, что собирается он в заговоренный мешочек. Туда складываются нужные травы и порошки. Всё это подкрепляется заклинанием и рассыпается под ноги объекту подчинения. Удобная вещь. Не нужно приближаться близко. Главное ничего не перепутать при сборе мешочка и не забыть заклинание. Но на память я не жаловалась, так что смело принялась за работу. Рё форка заставил вздрогнуть. Первые ряды адептов выставили щит, накинув его на все ряды. Привидение вскинула дубинку и замахнулась на Берта. Тот растворился в воздухе, показав громиле неприличный жест. Наблюдавший за всем происходящим магистр Недумённов вскинул брови. Он ведь даже не подозревал, что кое-кто из грызунов наглым образом дразнит его привидение. В тот момент, когда я уже произносила заклинание, хомяк повис у меня над плечом. Ведьма! Что ты за шлимазул? Ему на кладбище прогулы ставят. Возмутился Берд, обличительно показывая на орка лапой. Я не могла ответить, нужно на нисходящем потоке договорить заклинание и добавить щепотку мандрагоры. Потянулась к горшочку с надписью Мандрагора порошок, а дальше произошли сразу две вещи. Я высыпала порошок в свой мешочек, заканчивая произносить слова. Хомяк с криком: "Это не мандрагора!" стукнул меня по руке, и мешочек полетел совсем по другой траектории, опускаясь у ног магистра. В аудитории прогремел взрыв. Меня откинуло воздушной волной, стёкла в окнах выбило, и чёрный дым весело заструился на улицу. В ушах звенело, среди адептов началась паника. Кто-то что-то кричал, кто-то кашлял, но Покидать аудиторию не спешил никто. Когда дым немного развеялся, я увидел результат своих трудов. Ой, мамочки. Вот лучше бы этот дым никуда не девался, честное слово. Привидение орка преобразилось слегка. Ну, ладно, не слегка, очень сильно преобразилось. Да его уже было просто не узнать. Теперь перед нами был дух не огромного клыкастого зелёного представителя степного народа. Этот экземпляр скорее напоминал фею. Большая такая, очень мускулистая, трехметровая фея. Или фей. У этого чудо современной магии кожа приобрела цвет заката. Ресницы у красавчика стали длиннющие, загнутые и пушистые, даже завидно стало, и хлопал он ими весьма кокетливо. При этом улыбка осталась прежняя, клыкастая и довольно пугающая, зато весьма дружелюбная. В общем, ужас просто. За спиной привидения колыхались перламутровые крылья, правда, больше похожие на крылья летучей мыши, чем на фейские, только прозрачные и сверкающие. Орко-фей взмахнул ресницами, выдал очаровательную улыбку, вскинул руку и игриво пошевелил пальцами, бросая призывные взгляды в сторону нашего красавца и всеобщего любимца женского коллектива Академии Закарии. А потом, чтобы тот не сомневался, что все это предназначено именно ему, Призрак послал воздушный поцелуй нашему ведьмаку. Закария такого внимания явно не ожидал и был ошеломлён. Он побледнел, а по щекам его расползлись яркие красные пятна. Парень перевёл взгляд синих глаз на меня, и я поняла, что мне конец. Самый настоящий, бесповоротный и окончательный конец. Сколько раз я мечтала, чтобы он хоть раз на меня посмотрел. Вот. Посмотрел. Что-то я как-то не очень рада этому. Потому как наш красавец Ведьмак собрался убивать. Но и это было не самое страшное. "Дорогие мои!" высоким голосом вскричал наш магистр Совұрд. "Как я рад вас всех здесь видеть!" Голос был настолько наполнен радостью, что становилось жутковато. На его лице цвела широкая улыбка. Если учесть, что нашего некроманта вообще никто не видел улыбающимся. — ехидные усмешки не в счет, — то сейчас действительно было не по себе. Некогда черные волосы магистра сейчас были окрашены в радужные цвета и кокетливо завиты в тугие локоны, украшенные в разноцветные мелкие бантики и блестки. Изменился и наряд некроманта. Теперь маг был облачен в красный камзол, зеленые штаны и пурпурный плащ с воротником-стоечкой. Магистр Совурд взмахнул разноцветной гривой, провел пальцами по локонам, Весьма эффектно откинул пол и плаща, выставил вперед левую ногу и слегка поклонился. Затем резко выпрямился, грациозно развернулся и щелкнул пальцами. В тот же миг освещение в аудитории немного угасло, под потолком вспыхнул магический шар, осыпая пространство вокруг мелкими вспышками света. «И-и-и-и!» <связь> <связь> — <связь> улыбнулось привидение, поймав взгляд некроманта. <связь> «Уйди, противный!» Отмахнулся от него маг и развеял бедного призрака. Орк Офей даже обидеться не успел, только бросил прощальный взгляд на ведьмака Закарию и растаял в воздухе, правда, успел послать воздушный поцелуй. Милисса неожиданно обратил на меня свой взор преобразившийся магистр. Ты чудесная девочка. Ты знала об этом? Моя нервная система была не в состоянии вынести подобное преображение магистра. Поэтому я попятилась, но оступилась и упала прямо на пол, вернее, на свой многострадальный зад. Вот с этого не очень выгодного положения я и взирала на преподавателя и лихорадочно соображала, что происходит. Если в мешочке была не мандрагора, а эффект от заклинания подчинения получился, мягко говоря, странный, значит, нужно срочно искать обратное заклинание. Это просто, если знаешь, что именно нужно отменить. У нас случай другой. Всё зависит от того, что именно подложил мой подлючий фамильяр вместо мандрагоры. Вариантов масса. Ведь в сочетании с произнесёнными словами действие заклинания может измениться иной раз совершенно немыслимым образом. Что же я наделала, чтоб меня покрасили? Прошелестел голос хомяка в голове, когда некромант приблизился и протянул мне руку. Я покрутила головой в поисках этого мохнатого проныры, но не нашла нахала. Зато напоролось на широченную улыбку магистра Совурда. "Поднимайся, девочка", проворковал мой учитель и подвигал бровями, кстати, тоже разноцветными. "Магистр Совурд", испуганно пролепетала я, ожидая возмездия. "Простите, я называй меня просто Дастин". Невероятно, но улыбка магистра стала ещё шире. И тут наконец до меня дошло. "Берт", шёпотом позвала я, не сомневаясь, что этот проховод меня услышит. Что было вместо мандрагоры? Молчит гад. Хватит строить мне коники, возмутился хомяк, возникaya над плечом магистра. Одень глаза на морду и не раздувай щёки. Я тебе помогаю. Убью, пообещал я. Кажется, магистр принял мою угрозу на свой счёт и обрадовался. Милли, мы с вами просто обязаны провести эксперимент, взбодрился преподаватель, а я чуть не застонала от злости. «Ну точно! Заклинание привязки в действие. Я должна была подчинить привидение, а в итоге привязала к себе некроманта. Какой ужас! Когда чары развеются, магистр будет все помнить. Он не забудет ни свой внешний вид, ни безудержную радость, с которой он сейчас кружит по аудитории и напевает дурацкую песенку. Даже своего орка, трансформировавшегося в фею, будет помнить. А ведь он его развеял в том виде, в каком он был». Значит, в следующий раз орк предстанет перед своим хозяином именно в таком виде. Я готова была плакать. Молчу про многообещающие взгляды Закарии. Адепт Караэлис. Голос ректора, усиленный магически, разнёсся над всей аудиторией. Немедленно пройдите в кабинет ректора. Ну вот, я же говорила. С трудом поднявшись с отбитого зада, поправила платье, фартук, бросила взгляд на одногруппников и поплелась к выходу. Магистр Совурд, пританцовывая, двинулся за мной. "Какое чудесное утро", напевал испорченный мной магистр. "Самое время летать и кружиться, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла".